Каждый из этих трех людей и еще очень многие другие получили тесненное золотом приглашение пожаловать в последнюю субботу августа 1945 года на свадьбу мисс Констанции Корлеоне. Отец невесты, дон Витто Корлеоне, никогда не забывал своих старых друзей и соседей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 удостоверяла личность дарителя и меру его уважения к Дону Корлеоне. Уважение поистине заслужено. Дон Вита Корлеоне был человеком, к которому обращался за помощью всякий, и не было случая, чтобы кто-то ушел от него ни с чем. Он не давал пустых обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире, где есть силы более могущественные, чем он,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 Дон Корлеоне относился к его невзгодам, как к своим собственным. И уже не было таких преград, чтобы помешали ему поправить беду. А что за это? Дружба, почетные звания «Дон» и изредка родственно теплое обращение «Крестный отец». И еще? Ну, разве что какое-то скромное подношение бутыль домашнего вина, корзина сдобных наперченных таралис, коржей, испеченных специально к его рождественскому столу. и единственно в знак почтения никоим образом не в виде материальной компенсации. Разумеется, как того требовала простая вежливость, не обходилось без заверений, что вы его должник, и он вправе в любое время рассчитывать на ответную посильную услугу. Сейчас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 даже бармены и официанты. А руки друзей приготовили угощение и развесили по громадному парку яркие гирлянды украшений. Кто бы ни был гость, богач или бедняк, сильный мира сего или скромнейший скром Дон Корлеоне каждого принимал с широким радушием, никого не обойдя вниманием. То было его отличительное свойство. И гости так дружно восклицали, что Смойкинг ему к лицу, так ахли на все лады, что неискушенному наблюдателю не мудрено было бы принять самого Дона Корлеоне за счастливого молодожона Рядом с ним стояли в дверях двое из трех его сыновей. Старшего, Сантина, все, кроме родного отца, называли Сонью, сынок. Постепенные итальянцы поглядывали на него косо, молодежь с восхищением. Для итало-американца в первом колене он был высок ростом, могучий, налитой силой, словно бык, и казался еще выше из-за пышной копны курчавых волос. Лицо его напоминало грубую маску Купидона. Черты были правильные, но губы, изогнутые точно лук, плотоядно-чувственны. Крутой подбородок с ямкой почему-то вызывал смутно-непристойные ассоциации. Здесь, на свадебном Перу, ни одна замужняя итальяночка, крутобедрая, большеротая, мерила Сони Корлеоне уверенным, оценивающим взглядом. Но сегодня молоденькие гости напрасно тратили время. Сегодня у Сони Корлеоне были другие виды. И неважно, что его жена и трое ребятишек находились тут же.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 Незамужняя девушка большего не могла себе позволить. Что ей было за дело, если он никогда не сравняется со своим отцом, не достигнет того же? Зато Соник Орлеоне сильный и храбрый. Зато все знают, что он щедр и не злобив. Правда, в отличие от своего родителя, он вспыльчив и не сдержан, и поэтому способен на опрометчивые поступки. И хотя он хороший помощник отцу в его делах, Многие сомневаются, чтобы Дон Корлеоне сделал его своим преемником. Средний сын, Фредерико, в обиходе Фред или Фредо, был сыном, о каком всякий итальянец может только молить святых. Почтительный, преданный, во всем послушной воле отца, он в свои 30 лет все еще жил одним домом с родителями. Коренастый и плотный, он был некрасив, хотя и сохранял фамильные черты сходства с Купидоном. Тот же шлем курчавых волос над круглым лицом, тот же изгиб чувственного рта. Этот хмурый молчун был истинной опорой своему отцу, ни слову ему не перечил, никогда не доставлял неприятностей скандальными похождениями с женщиной. Однако при всех своих достоинствах Он был лишён той притягательной животной силы, той гипнотической способности подчинять, какая столь необходима ужаку. Вот почему и Фредо тоже не прочили в преемнике Доны Корлеона.